Расшифровка разговора. Продолжение. Сильвия Цимерман 17:03. Том Галагер. Как вы думаете, был ли Хьюго Норд способен на изнасилование или сексуальное домогательство? Сильвия Цимерман. Хьюго Норд был способен на многое. Нельзя приобрести такого влияния и такого богатства, как у него, ничего при этом не потоптав. А разве он свое состояние не унаследовал? унаследовать-то он его унаследовал, а вместе с ним социопатическую дозу ощущения, что все на свете принадлежит ему. Вследствие чего ему было насрать на всех вокруг, лишь бы своего добиться. Как вы думаете, что движет людьми вроде Хьюга? Заставляет их поступать так, как они поступают? Власть, самолюбие. Врать не стану, мной это тоже в каком-то смысле движет. Всем приятно, когда их слушаются и уважают. Но есть тонкая грань. Одно дело — руководить, другое — злоупотреблять этой властью так, чтобы вредить другим. Кто-то старается этой грани не пересекать, а кто-то явно нет. Ретроспективно. Прошло десять лет. Что вы думаете о Хьюго Норте? Говнюк он и все тут. Говнюк, думающий, что все на свете ему принадлежит, который вырос, слушая, как все ему поддакивают который усвоил, что может просто брать, что захочет, без всяких последствий. Но если ему хочется быть таким человеком, ради бога. Такие люди, может, и богаты, и известны, но кому они по-настоящему нравятся? Отними у Хьюга его состояние, и он ноль без палочки. С ним родные дети говорить не хотят. То есть в итоге какая-то справедливость восторжествовала? Ну, самую малость. Хорошо бы уже справедливый суд действительно состоялся. Так что да, я очень рада, что обо всех этих обвинениях сейчас становится известно. Эти мужики, им всегда удавалось уйти от последствий. Но знаете что? Мне надоело говорить о Хьюго. Всегда все разговоры о мужчинах. Никогда о женщинах, которые их растили или работали где-то на заднем плане, которых не замечали или затирали как-нибудь. Даже о женщинах, которые чем-нибудь руководили. А когда вы руководили, как вам кажется, могли бы вы навредить другим, того не сознавая? Умно, Том, умно. Это возможно. В мои намерения ничего такого не входило. Но, признаю, это возможно. Когда ты в гуще событий пытаешься сделать фильм, грызешься за власть в своей собственной компании, Не всегда осознаешь, как твои поступки на ком скажутся. Так что да, возможно, кому-то я при этом причинила боль. Но я изо всех сил старалась этого не делать. А вот о юго Норте такого не скажешь.